Глава пятая. Наемный убийца. Борец Вебер, чемпион Европы, был добросовестный малый, во-первых, и солидный, аккуратный немец, во-вторых. Раз он взял на себя известное обязательство, получив к тому же еще кругленький аванс, он должен это свое обязательство с наивозможной точностью выполнить. Деньги деньгами, но эта дама взывала к его патриотическим чувствам. Уж он ли не патриот? И хорошенько проучить ненавистного серба, проучить до путешествия на тот свет, включительно разве эта перспектива, не была заманчивую для всякого доброго австрийца. А чемпион Вены всегда был самым завзятым австрийцем, искренне убежденным, что эти славянские свиньи только и созданы Господом Богом, что на потребу и пользу истинным сынам габсбургской короны». Так учили Вебера в школе, так учили его в казарме, когда он отбывал повинность в гарнизоне Граца, так учили его везде и повсюду. Неповоротливые мозги Вебера уже обдумали нехитрый план действий. Ему важно встретить серба лицом к лицу, и тогда борец, смотря по вдохновению, наступит на ногу, толкнет или крепко выбронится. Самое лучшее и то, и другое, и третье. Вместе. «Серб по южной пылкости натуры своей ударит его. Необходимо, чтобы он первый ударил, а тогда...» Вебер знал, что ему делать тогда. «И главное, что с него спросишь, взятки гладки, самооборона?» Вебер видел Ненадовича, знал, что ему придется иметь дело с мужчиной сильным и вида весьма решительного. «Но что такое сила, хотя бы и выдающаяся, обыкновенного смертного...» По сравнению с таким великолепным человеческим механизмом, какой представляет собой чемпион Вебер. А его кулаки величиною с окорок и тяжестью с добрый молот. Каждый вечер после борьбы австриец как на службу отправлялся из своего увеселительного сада на Литейный и с беззаботнейшим видом фланёра, сдвинув тирольскую шляпу с пером на свой буйволовый затылок и насвистывая из веселой вдовы, слонялся мимо подъезда меблированных комнат сан ремо Первый вечер он прошатался до двух часов ночи и, плюнув, уехал голодный в свои грязные меблирашки где-то на Садовой. На следующий день австриец в борьбе участия не принимал и наблюдательный пост свой занял с десяти вечера. И хотя эта прозрачная ночь была северная, чухонская, но духота, насыщавшая воздух в пору югу с его темными, хоть выколи глаз ночами. Ненадович засиделся у своего посланника. Они вдвоем обсуждали всякие дальнейшие возможности, связанные с похищением документов, и попутно коснулись тревожных вестей из Белграда так основательно коснулись, что майор покинул сербскую миссию во втором часу ночи. Он шел своей твердой походкой, и всякий, глядя на него, угадывал в этом штатском офицера. И хотя там, у себя на родине, под бархатными звездными небесами, он привык к истоме теплых ночей, ему было душно. Всю дорогу, как веером, обмахивался котелком. Еще сотня другая шагов, И он у своего подъезда. Навстречу ему какая-то грузная туша. Ненадович опытным глазом спортсмена тотчас же угадал по характеру силуэта фигуру борца профессионала У них особенная походка, особенная манера держаться у этих людей. Ближе и ближе туша. Она ведет себя самым легкомысленным образом, насвистывает что-то игривое и, откинув назад фалды широкого длинного пальто, держит руки в карманах пиджака – Вот они поравнялись. Вебер сильно толкнул серба локтем. Так сильно, что более слабый человек отлетел бы на середину улицы. Но Ненадович только пошатнулся и сделал два-три шага в сторону. Вебер ожидал пощечины. Той пощечины, которая поможет ему оправдываться самообороной. А если серб полезет доставать револьвер, чемпион успеет схватить его за руки, и так будет еще лучше. И желая наверняка вызвать Ненадовича на тот или другой образ действий, Вебер осыпал его по-немецки грубой оскорбительной бранью. Охваченный бешенством серп в осатанелый раш вошел, услышав глумливые швабские фразы, что выбрасывала из себя эта громоздкая туша. «И будь с ним револьвер, серп не задумываясь, всадил бы в это животное пулю». Вебер угрожающе подступал все ближе и ближе. И «Если Ненадович не перейдет первый в стремительное нападение, ему будет плохо. Этот огромный тяжелый атлет раздавит его». А Вебер приближался, явно подставляя свое плоское, широкое, скуластое лицо. Ненадович уже совсем близко слышал запах дрянной сигары и пива, которым обдавал его атлет, приготовившийся к получению оплеухи. «Но что ему оплеуха, такому буйволу?» «Удар детской хлопушки, не более!» С какой-то удивительно ясной повышенной остротой Ненадович мгновенно сообразил, что обыкновенным ответным ударом он себя погубит. Необходимо свалить с ног этого колосса. Этим лишь спасет он себя. И он вспомнил Сенсирскую школу, вспомнил негра Джекфриса, который учил его боксу, вспомнил маленького шафранного японца, показывавшего приемы джиу-джитсу, И отпрянув на шаг, обманув Вебора этим движением, и распружинившись, откуда-то снизу нанес противнику два одновременных искрометных удара, головой в подбородок и острым ребром котелка в переносицу. Искрометным в полном смысле слова, так как у Вебора посыпались из глаз искры, он упал навзничь с разбитой окровавленной нижней челюстью. От лета погубила его тяжелая неповоротливость. Он лежал, вздувшись на панели человеческой горою, и стонал, теряя сознание. Уже одинокие пешеходы сгустились в недоумевающую кучку, спрашивая друг друга, что такое случилось. А Ненадович, овладевший собою, прошел на ближайший пост к городовому, объяснил, что и как, дал ему свою визитную карточку и скрылся в своем подъезде. Вебер, окруженный целой толпою из случайных прохожих, сбежавшихся дворников и городового, пришел мало-помалу в себя. У него было такое ощущение, словно глаза наполовину выжжены. Так и горели оба адским огнем. Он видел, как сквозь сетку. Добыв из кармана грязный цветной платок, борец вытирал окровавленные губы. «Кто-то из добровольцев, зевак!» Каждая толпа выкидывает из себя таких добровольцев. Неукоснительно требовал. «Протокол? В участок? Это безобразие? На Литейном проспекте разбой средь бела дня?» Доброволец грешил явным анахронизмом. «Если и разбой, то во всяком случае не средь бела дня, а средь белой ночи». Нашелся еще один. «Разумеется, в участок я сам все видел. Могу за свидетеля, а этот разбойник удрал. Где он?» «Городовой задержите!» а вы, господин, попрошу не орать и не скандалить. Идите своей дорогой!» Резко осадил добровольца монументальный городовой. «Никто не удирал. У меня есть ихняя карточка. Место жительства их нам тоже известно. А ежели сам потерпевший желает...» «Господин, вам угодно будет составить протокол?» Наклонился городовой к австрийцу. Тот замахал руками. «Я не желает никакой протокол. Найн протокол!» И неожиданно для всех, поднявшись на ноги, всей своей тушью, Вебер вскочил с проворством гиппопотама и, плюхнувшись в извозчичью пролетку, чуть не сломав девятью пудами своими рессоры, был таков. Но ему не удалось бесследно растаять в дымке белой ночи. Какой-то молодой человек, кликнув другого извозчика, бросился в погоню за Вебером. Этот молодой человек был репортер газеты «Четверть секунды». Утром Ненадович лежал еще в постели, к нему, предварительно постучавшись концом трости ураганом, влетел Борис Сергеевич Мире. Я извиняюсь, господин редактор, ничего, ничего, лежите, дорогой майор. Вам стоило, я думаю, немалого напряжения свалить этого быка. И в виде поблажки и сам Бог велел немного поваляться. А вы почему знаете? воскликнул Ненадович и от удивления не только сам весь приподнялся на локтях но и концы его черных усов шевельнулись. «Почему я знаю? Мы, люди пера и печати, обязаны все знать. Мы маги и волшебники. Но не буду вас мистифицировать, а то и в самом деле я буду чего доброго в ваших глазах каким-то странствующим фокусником. Дело, как и всякий фокус, объясняется очень просто. Вчера ночью ваш покорный слуга выпускал номер. Откуда ни возьмись, как снег на голову один из моих репортеров. С порога кричит каналья». Сенсация ⁇ сколько дадите за строчку ⁇ Оказывается, он успел подсмотреть у городового карточку вашу, помчался за выбором и проинтервьюировал его. Материал, что и говорить, сенсационный. Военный агент дружественной нам державы избил профессионального борца, к тому же еще австрияка. И вот ваш покорный слуга боролся между соблазном выпустить на утро такую ударную сенсацию и личными симпатиями к вам, дорогой майор. Последнее одержало верх, и я решил сперва узнать от вас, желательно ли вам появление в печати этого маленького приключения. Если только можно, я очень попросил бы не печатать. Очень. Довольно, этим сказано все. И я попрошу еще кое-кого из коллег из других газет, чтобы не печатали. И ловко же вы его обработали, этого грязного мерзавца, этого хама. Впрочем, одно пожатие вашей руки чего стоит. Мне уже третий день, неудобно писать, пальцы болят. Диктую. А знаете, мне мой пинкертоновский нюх подсказывает, что это не был просто уличный эпизод. Почему именно борец? Почему именно австриец? Почему непременно на Литейном? И почему именно должен был он задраться с сербским военным агентом? По-моему, это Брави, наемный убийца. Как вы полагаете? Очень может быть. Хотя... Нет, впрочем, весьма возможно. Все последние события складываются вокруг меня более чем странно. Еще бы не странно, ракомболевщина какая-то, но я вам даю мое честное слово, что я произведу самое тщательное дознание. Вообще, ваше дело, ваше досье, досье майора Ненадовича, увлекло меня, и я не успокоюсь до тех пор, а что никаких известий от вашего сотрудника, озабоченно спросил серп. Я-то хорош. Позабыл совсем? Имею от него две телеграммы. Одну из Вильна, другую из Варшавы. Молодец, я вам доложу этот кегич. Вот сорви голова. Пошлите вы его в самое чертово пекло. Он тряхнет головою и спросит лишь одно. А сколько вы мне дадите под эту командировку авансом? Есть надежда? Есть. По чистой совести скажу есть. Этот человек мало говорит, но много делает. «Да вот, пожалуйста, ознакомьтесь сами». Из бокового кармана визитки Борис Сергеевич вынул обе телеграммы и передал жадно схватившему их майору.